Отношения с зарубежными эстонцами Фабиан прочитал пришедший из Министерства иностранных дел Дании «Факс», в котором спрашивали, не заинтересованы ли они в их инфобюллетене. Фабиан попросил Муську ответить утвердительно. Он вышел в коридор, направляясь к секретарю шефа, и столкнулся с Андерсоном. Тот был в бешенстве. Его не пригласили на ужин журналистам из Ассахи. «Зачем они приезжают сюда, фыркалон? Эти чертовы эмигранты заполонили весь дом! Не путайтесь тут под ногами! Проваливайте туда, откуда явились! Мы сами справимся!» И это случалось не первый раз. Молодые не раз жаловались, что зарубежные эстонцы им мешают. «Только воду умеют пить», — добавил Андерсон раздраженно. Это была старая история. Дело в том, что когда Марвид О'Брайен пришел к ним на работу, он искренне удивился, что политики мало пьют воды. Что ее не пьет простой народ еще куда ни шло. Но здесь, в канцелярии, вроде бы работает элита, которая должна беречь свои силы и делать все для их успешного восстановления так мы никогда не попадем в Европу». Сам он пил только воду и покупал каждое утро в валютном магазине литровую бутылку. «Вы не пьете воду!» – задыхался он от возмущения. «Вы не пьете воду!» «Мы ведь не лошади!» – огрызнулся Эрвин Элье, который, между прочим, очень любил красное вино. Конечно, дело было не в воде и в чьих-либо предпочтениях. Это была внешняя сторона скрытых страстей. Возвращаясь от секретаря, Фабиан зашел в туалет. Там перед зеркалом стоял Матс Макдональд и причесывался. «Прости, что я говорю о таких вещах», — произнес он, не глядя на Фабиана. «Мне очень неловко, но я не могу больше молчать». Это входит и в твою компетенцию. Ты хороший знакомый шефа. Может, тебя они послушают. Большая часть отечественных эстонцев не моет руки после туалета. Я имею в виду после уринирования. После испражнения они все-таки моют. Надо отдать им должное. Так что они не совсем пещерные люди. Но цивилизованный человек моет руки всегда, Иначе мы не попадем в Европу. Не можешь ли ты что-нибудь предпринять в этом отношении? Все же мы работаем в одном учреждении? И это тоже была лишь внешняя сторона. Дело было в другом.